Глава 15. Французы и не только. Сказать, что полковник Дализи был в ярости, это значит ничего не сказать. Он был не в ярости. Он был взбешен. Сыпя ругательствами на всех известных ему языках, он проклинал наглых нигеров, что посмели дать ему отпор. Не ему, конечно, а его бывшим подчиненным. Находясь в Пуэнт-Нуар, он спокойно попивал светлое бургундское, мешая его с перебродившим пальмовым соком и ждал корабля, чтобы отплыть на нем в метрополию. Но, увы, этому не суждено было сбыться, и все из-за этих проклятых Нигеров. Он уже паковал чемоданы, когда до него дошли вести о разгроме крупного военного отряда колониальных войск. «Черт возьми!» Это что же такое творится, откуда взялись воины этого мамбы, да еще и в таком количестве. Хотя говорят, что у страха глаза великие, так оно, видимо, и было. Да, и стыдно сврать. Раненый в бою капитан Жовье докладывал о тысяче или даже больше туземцев, вооруженных огнестрельным оружием. И это, при необнаруженном чужом оружии и гильзах от него, Все выстрелы были сделаны только из французских винтовок и тех, которыми были вооружены колониальные войска самих французов. Да еще и был потерян новейший пулемет, один из тех, что только-только стали поступать в единичных экземплярах войска. И совсем недавно. Позор! С пулеметом и тремястами солдатами против тысячи туземцев? Да это не смешно, это позор! Ни один бой еще не был проигран французами с таким позором, во всяком случае в Африке. Нужно было срочно предпринимать определенные шаги для того, чтобы наказать чернозадых злодеев, посмевших растоптать французскую честь и гордость. Одно настораживало. Аборигены напали не только на французов, а еще и на обратном пути на бельгийцев, угнав большое количество черных рабов. Да и белых бы угнали, только там таких не было. И при этом они усиленно орали, коверкая слова на английском, все эти «огонь», «мой бог», «мы вас имели» и прочие гадости. На этом не сильно эмоциональном языке. Кто их этому научил или подучил, оставалось неизвестным. Это могли сделать только Боши. Всем остальным это было совсем невыгодно и вообще ни к чему. Все уже было давно поделено. Или это все-таки англы перестарались, научив этих диких отморозков, простите, перегретых солнцем дикарей, своему языку натравливая на всех подряд? Это оставалось неизвестным. Кто знает, что творится в Туманном Альбионе и чему учат в закрытых элитных английских школах интернаторского типа? Дализи доложил в Метрополию обо всем случившемся, как и доложил срочной депешей, в свою очередь, неожиданно оставшийся за старшего де Брюле, уже получивший майора. Его начальника настигла шальная стрела, когда тот вместе с небольшим отрядом удирал из одного попавшегося на пути сотника Мумо селения. Решил дурак лично проинспектировать работы по очистке местности для строительства железной дороги. Получив депеши, МИД Франции и Бельгии подготовили совместное коммюнике и вручил ноты протеста канцлеру Германии и верховному лорду британского правительства. Понятно, что кайзер Германии Вильгельм II вместе с канцлером только посмеялся, Подтвержденных фактов умышленного подзуживания дикарей против него не было, и возможно, что его люди действительно были ни при чем. А вот с Великобританией было не все так просто, о чем говорила вытянувшееся на официальном приеме и без того лошадиное лицо верховного лорда, явно не ожидавшего такой подставы. Но это все лирика, а нужна была практика. Практика «гуд арбайтен», «гуд» и еще раз «арбайтен» тоже «гуд», как говорят немцы. А еще полковнику Долизи нравилась немецкая поговорка, звучащая как «за все хорошая смерть», удивительно подходившая практически под любой случай. Любовью можно сделать многое, а вот любовью и револьвером гораздо больше. Так что Мартин Долизи развил сумасшедшую деятельность, собирая все имевшиеся под его началом отряды в единый кулак. Этим он не удовлетворился и запросил из метрополии подкрепления и оружие. Раз эти гаденыши научились воевать, то надо их раздавить, пока из них не выросла здоровенная гадюка. По слухам, этот мамба действительно имел отношение к змеям. Местные туземцы уже передавали друг другу слухи, о великом Унгоне, и змее Мамбе. Эти слухи переходили в откровенный бред. Негры рассказывали друг другу, что Мамба способен передвигаться, словно змея, ведь у него был человеческий торс, а все, что ниже, полностью принадлежало змее. Фу! Что за чушь? Одно радовало, если снизу он был похож на змея, то и размножаться не мог. Хе-хе-хе! Но хоть змееныши не появится. Дебрюле, который, оказывается, видел этого мамбу воочию, клялся и божился, что это не так, но при этом странным образом отводил глаза, как бы сомневаясь в том, что сам сказал и видел. Метрополия прислала быстрый ответ о положительном решении этого вопроса и выделила целый пехотный батальон для борьбы с черными повстанцами а также прислала 10 тысяч винтовок для того, чтобы вооружить местных негров. Мартин Долизи приступил к формированию пехотных батальонов черных тиральеров из негров. На это ушел месяц, потом еще один, пока не прибыл пехотный батальон из Франции. Незаметно за всеми этими событиями наступил 1890 год. Новый год он встречал весь в делах и заботах но это не помешало ему выпить несколько бутылочек божоле нового урожая и закрепить полученный эффект шампанским. Присланный курвуазе десятилетней выдержки он решил пока отложить до окончательной победы над черномазами, а сейчас следовало готовить местные батальоны. Оружие пришло, и помимо 10 тысяч винтовок с боеприпасами к ним, Правительство Франции не поскупилось и дополнительно прислало 5 пулеметов Максима и батарею легких пушек, чтобы уж окончательно уничтожить все воинские формирования неприятеля, что называется «на корню». В официальном письме было распоряжение не стесняться применять оружие и не руководствоваться сентиментальностью по отношению к врагам, посмевшим поднять руку на белого. Население этих районов не представляло никакой ценности. Нужна была их территория. А пока все французские газеты вышли с материалом, содержащим фото развешанных отрезанных голов французских тиральеров вокруг французского форта с описанием зверств черных дикарей. За это спасибо приятелю майора де Брюля, корреспонденту Ле Фигаро, Жиду. Этот крик подхватили и печатные издания других европейских стран. Особенно старалась бельгийская пресса, чья единственная колония тоже пострадала. Короткими заметками отделалась только пресса САСШ и России, но у них и колонии не было, хотя это с какой стороны посмотреть. С Россией и так все было понятно, а САСШ продолжала и изуидствовать, и лицемерить. Руководствуясь только своей выгодой. На словах, они, конечно, распевали о свободе собственного чернокожего населения, а на деле не ставили ни в грош ни их, ни индейцев. Ну да, это их дело. Общественное мнение было подготовлено, карт-бланш получен, и теперь пора было выступать в поход. В феврале 1890 года полковник Мартин Дализи. Выступил из Пуэнт-Нуара во главе пятитысячного отряда, состоявшего из двух рот французского пехотного батальона, вооруженных тремя пулеметами и батареей легких горных пушек, переносимых на себе носильщиками-рабами, и пяти вновь созданных и еще плохо обученных батальонов черных тиральеров. По меркам Африки это была огромная сила, готовая раздавить поверившего в себя черного вождя чернокожих же дикарей, майор де Брюлье, забросивший аналогичную помощь от короля Бельгии Леопольда II, вел параллельно Долизии свой отряд, состоявший из тысячи черных наемников, собранных практически со всей Африки и набранных из откровенных головорезов, практикующих людоедство и ничуть этого не стеснявшихся. Для них вырвать из еще живого тела сердце врага или его печень и съесть ее сырой было как выпить стакан воды в жаркую погоду. Чернокожие были слегка разбавлены белыми авантюристами с уголовным прошлым. Встретиться они должны были в излучине реки у Банги, где непосредственно находился сам город Банги, их общая цель, но не окончательная а только в качестве начального отсчета. Полковник Дализи намеревался там только начать и, двигаясь дальше, перерезать путь расширения немецкого Камеруна, чтобы сразу пресечь поползновение Германии на захват территории экваториальной Африки. Он намеревался достичь со своим отрядом берегов озера Чат. Там давно следовало навести порядок. А то тамошние рабовладельческие султанаты Давно деградировавшие захватил Махдист-Рабах и объявил себя султаном. Да еще и не пускал к себе европейские экспедиции, имея наглость даже задерживать французов, не давая им распространять свое влияние от Сенегала до Чада. Выйдя из Пуэнт-Нуара, они двинулись к порогам Ливингстона. Дойдя, они обошли их. Дальше путь лежал до города Браззавиль где пятитысячный отряд погрузился на плоскодонные барки и плоты. Не доплыв до города Банги по причине обмеления реки, они выгрузились в километрах в пятидесяти от него и двинулись через джунгли, постепенно переходящие в саванну, навстречу с отрядом Дебрюле. Интерлюдия. Дебрюле. Молодой майор лихорадочно собирал свой отряд, грозящий иметь в своем составе не меньше тысячи человек. Сейчас все эти черные, так сказать, солдаты, собранные со всей Африки и не имевшие чести, совести и моральных терзаний, примеряли на себя форму, выданную интендантами бельгийского короля. Немного раньше они работали над смотрщиками на плантациях и стройках бельгийского Конго. Все без исключения были откровенными отбросами, даже для Африки, выбрав профессию надсмотрщика и истязателя. Но других не было. Король не соизволил прислать белых солдат, приказав расхлебывать всю кашу собственными силами. Правда, прислав достатки оружия и пообещав специально по такому случаю сделать амнистию в бельгийских тюрьмах и прислать ему в помощь уголовников ведь потери были неминуемы. Конечно, с такой силищей справиться чернокожему вождю было трудно, но вот, положа руку на сердце, Дебрюле сомневался, что все будет так просто. Он уже пообвыкся в Африке и уже не верил ничему, даже в то, что они просто не смогут проиграть. Жизнь его учила другому, а этот мамба был не таким простым, каким казался. Да и воины его были организованы и умели воевать. Это они доказали своим диким набегом на их территории. Да к тому же все набранные французами войска были из негров, как, впрочем, и его. Основная надежда была на белых наемников и французских солдат. Насчет наемников Дебрюле не обольщался, они сбегут сразу же, как запахнет жареным. Это не над беззащитными дикарями издеваться, а умирать просто так никто не был готов. Но все-таки их было намного больше, чем мог выставить воинов чернокожий вождь с необычным званием команданта. «Поживем — увидим», — повторил он слова Феликса фон Штубе и, тяжело вздохнув, побежал отдавать указания своим звероподобным солдатам, больше похожим на обезьян, чем на людей как внешне, так и по внутреннему содержанию. Интерлюдия. Ричард Вествуд Вчера пришел пароход с оружием для дикаря и снаряжением для него же. Эмин Паша уже был готов выступить со своим полуторатысячным отрядом египетских и негритянских солдат. Судя по списку требуемого и списку того, что прислали кураторы из метрополии, все было печально. Винтовок было всего 500, и все Ремингтоны, и в таком ужасном состоянии, что если они смогут сделать хотя бы по 5 выстрелов, то это будет расцениваться как чудо. Словно в насмешку боеприпасов было как на пару тысяч винтовок. Видимо, чтобы подсластить пилюлю и не обмануть ожидания чернокожего вождя. Стреляй не хочу. Как он не убеждал оба министерства, к его словам и докладным запискам никто не прислушался, посчитав все за бред, россказни и откровенную фантастику. В одном, но уже неофициальном письме даже был совет – курить поменьше гашиша. Но он особо и не надеялся, что его доклад воспримут со всей серьезностью. Зато на снаряжение Лондон расщедрился, что было в принципе ожидаемо. Прислав штанов, рубах и прочего, даже больше запрашиваемого. Вместо касок и пробковых шлемов прислали фетровых кепок. Видимо, чтобы голову не запарили. Несчастные негры. Кроме этого, в присланных контейнерах Вествуд с удивлением обнаружил 500 револьверов, собранных, наверное, не только со всей старой доброй Англии, но и со всей Европы, а также Австралии, Индии и Канады. Такого разнообразия систем, размеров, форм и состояния он не видел никогда. Здесь были и дамские револьверы, и однозарядные еще, наверное, конца XVIII века, и американские, и бельгийские, полуразобранные, заржавевшие, со сломанными курками и выпадающими барабанами, со спиленными мушками и расточенными стволами, в общем, настоящий клад для престарелого собирателя никчемного оружейного металлолома. Росыпь патронов к ним, вест вот смотреть даже не стал, и так все было ясно. Любой обычный негр несказанно обрадовался бы такому приобретению. А если бы это все могло сделать хотя бы один выстрел, то он и его люди залили бы все здесь кипятком, состоящим наполовину из мучевины. Но вот вся заковыка – И была как раз в том, что командант Имамба был необычным негритянским вождем, а, по словам Эмин Паши, он разбирался в оружии не хуже самих европейцев. И обмануть его было в этом невозможно. А тут какой-то откровенный хлам. Тяжело вздохнув, полковник Вествуд перешел к контейнерам, где лежали штыки, сабли и запрошенные команданты-ножи. Его люди вскрыли один за другим все контейнеры с холодным оружием. Что ж, гулять так гулять. Присланное оружие не сильно отличалось от предложенного огнестрельного хлама. Такое количество образцов клинков всех времен и народов сделало бы честь любому коллекционеру и украсило бы не один гордый замок, например, в Люксембурге. Но вот была тут одна загвоздка. Все эти клинки были мало того, что ржавые и покрытые подозрительного вида черными пятнами, они были еще и выщербленными и больше похожи на пилы, а не на сабли. У многих клинков отсутствовал эфес или рукоятка, либо они были настолько ржавые, что могли переломиться от удара об стену. То же было и с ножами. Но здесь, видимо, сыграла дешевизна массового производства, И личный арсенал мамбы грозил обновиться огромным количеством кухонных ножей. Особенно были интересные ножички для фруктов и овощей с 5-сантиметровым лезвием. Единственный плюс – прислали полевой набор хирургических инструментов, спирта и бинтов. Проявили, называется, заботу о раненых неграх, и то, наверное, случайно. Захлопнув контейнеры, Ричард Вествуд отправился в кабинет, бормоча себе под нос ругательства, матеря головотябства чиновников и абсолютно не понимающего специфики полевой работы офицера колониальной армии. Сидя в своем кабинете и уже немного успокоившись, он вызвал одного из своих подчиненных, дал ему команду пересмотреть все оружие и выкинуть откровенный хлам по которому даже с первого взгляда было видно, что оно не имеет никакого отношения к оружию. «Сколько вам нужно на это времени, Чарльз?» — обратился Вестуд к подчиненному Капралу. «Вы видели присланное оружие?» «Да, сэр, видел». «Ну так что?» Капрал на минуту задумался. Обдумав объем работы и количество присланного оружия, он ответил. «Не меньше недели. И что делать с револьверами и винтовками?» Да делайте, что хотите, запаивайте, обматывайте веревкой, скрепляйте проволокой. Но внешне они должны производить впечатление целых и работоспособных. Все, что не сможет стрелять, и даже внешне похоже скорее на сковородку, чем на винтовку, складывайте в один контейнер и напишите на нем, что это запасные части к оружию. Пускай ремонтируют. Да, и не забудьте туда положить подробную инструкцию по ремонту. И перечислите станки, на которых это можно сделать. Сэр, а эти дикари знают, что такое станки? А вот это интересный вопрос. Полковник вот задумался. Да нет, не знает он. Ладно, бог с ним. Хорошо, у вас будет неделя. И передайте Чарльз Эмин Паше, что он сможет выступить во главе своего отряда вместе с грузом ровно через неделю. Капрал наклонил голову и, четко развернувшись, вышел из кабинета полковника, а Ричард Вествуд, откинувшись в кресле, достал из шкафа бутылку шотландского виски и плеснул в стакан на два пальца. Потом на мгновение задумался и, сказав по-русски «и еще чуть-чуть», плеснул виски до половины стакана, разбавив его по привычке содовой водой. Взяв стакан в руки, он начал медленно отхлебывать из него Наслаждаясь маслянистым вкусом односолодового виски, обжигающего не полость рта, а уже гортань с пищеводом, медленно стекая внутрь тела, уставшего от впечатлений дня полковника.